«Отдых, может быть, а не праздность?» «Нет, именно праздность, полное ничего не делание, в том идеал». «Я знал одного вечного труженика, хоть и не из народа. Он был человек довольно развитой и мог обобщать». Он всю свою жизнь, каждый день, может быть, мечтал с засосом и с умилением о полнейшей праздности, так сказать, доводя идеал до абсолюта, до бесконечной независимости, до вечной свободы мечты и праздного созерцания. Так и было, вплоть пока не сломался совсем на работе. Починить нельзя было. Умер в больнице. Я серьезно иногда готов заключить, что о наслаждениях труда выдумали праздные люди, разумеется, из добродетельных Это одна из женевских идей конца прошлого столетия Татьяна Павловна, третьего дня я вырезал из газеты одно объявление, вот оно Он вынул клочок из жилетного кармана. «Это из числа тех бесконечных студентов, знающих классические языки и математику, и готовых в отъезд на чердак и всюду. Вот, слушайте. Учительница подготовляет во все учебные заведения, слышите, во все, и дает уроки арифметики. Одна лишь строчка, но классическая». Подготовляет в учебное заведение Так уж, конечно, и из арифметики Нет, у ней об арифметике особенно это, это уже чистый голод Это уже последняя степень нужды Трогательно тут именно эта неумелость Очевидно, никогда себя не готовила в учительнице Да вряд ли чему в состоянии учить Но ведь хоть Топись, тащит последний рубль в газету и печатает, что подготовляет во все учебные заведения и сверх того дает уроки арифметики во всем мире и в других местах». «Ах, Андрей Петрович, ей бы помочь!» «Где она живет?» — воскликнула Татьяна Павловна. «Э, много таких!» — он сунул адрес в карман. В этом кульке все гостинцы тебе, Лиза, и вам, Татьяна Павловна. Софья и я, мы не любим сладкого. Пожалуй, и тебе, молодой человек. Я сам взял у Елисеева и у Бале. Слишком долго голодом сидели, как говорит Лукерье. Тут виноград, конфеты, дюшесы и клубничный пирог. Даже взял превосходные наливки — Орехов тоже. Любопытно, что я до сих пор с самого детства люблю орехи, Татьяна Павловна. И знаете, самые простые. Лиза в меня. Она тоже, как белочка, любит щелкать орешки. Но ничего нет прелестнее, Татьяна Павловна, как иногда невзначай между детских воспоминаний воображать себя мгновениями в лесу, в кустарнике, когда сам рвешь орехи. Дни уже почти осенние, но ясные, иногда так свежо затаишься в глуши и забредешь в лес, пахнет листьями. «Я вижу что-то симпатическое во вашем взгляде, Аркадий Макарч. Первые годы детства моего прошли тоже в деревне». «Как? Да ведь ты, кажется, в Москве проживал, если не ошибаюсь. Он у Андронниковых тогда жил в Москве, когда вы тогда приехали, а до тех пор проживал у покойной вашей тетушки Варвары Степановны в деревне», подхватила Татьяна Павловна. «Софья, вот деньги припрячь. На днях обещали пять тысяч дать». «Стало быть, уж никакой надежды князьям?» — спросила Татьяна Павловна. «Совершенно никакой, Татьяна Павловна. Я всегда сочувствовала вам, Андрей Петрович, и всем вашим, и была другом дома. Но хоть князья мне и чужие, а мне, ей-богу, их жаль. Не сердитесь, Андрей Петрович». «Я не намерен делиться, Татьяна Павловна». «Конечно, вы знаете мою мысль, Андрей Петрович. Они бы прекратили иск, если бы вы предложили поделить пополам в самом начале. Теперь, конечно, поздно. Впрочем, не смею судить. Я ведь потому, что покойник, наверное, не обошел бы их в своем завещании». Не то, что обошел бы, а, наверное, бы все им оставил, а обошел бы только одного меня, если бы сумел дело сделать и как следует завещание написать. Но теперь за меня закон и кончено. Делиться я не могу и не хочу, Татьяна Павловна, и делу конец». Он произнес это даже с озлоблением, что редко позволял себе. Татьяна Павловна притихла, мать как-то грустно потупила глаза. Версилов знал, что она одобряет мнение Татьяны Павловны. «Тут эмская пощечина», — подумал я про себя. «Документ, доставленный крафтом и бывший у меня в кармане, имел бы печальную участь, если бы попался к нему в руки». Я вдруг почувствовал, что все это сидит еще у меня на шее. Эта мысль, в связи со всем прочим, конечно, подействовала на меня раздражительно. «Аркадий, я желал бы, чтобы ты оделся получше, мой друг. Ты одет недурно, но ввиду дальнейшего я мог бы тебе отрекомендовать хорошего одного француза, предобросовестного и со вкусом». «Я вас попрошу никогда не делать мне подобных предложений», — рванул я вдруг. «Что так?» «Я, конечно, не нахожу унизительного, но мы вовсе не в таком соглашении, а напротив, даже в разногласии, потому что я на днях завтра оставляю ходить к князю, не видя там ни малейшей службы». «Да в том-то, что ты ходишь, что ты сидишь с ним, служба». Такие мысли мне унизительны, не понимаю. А, впрочем, если ты столь щекотлив, то не бери с него денег, а только ходи. Ты его огорчишь ужасно. Он уж к тебе прилип, будь уверен. Впрочем, как хочешь. Ему, очевидно, было неприятно. Вы говорите, не проси денег, а по вашей же милости я сделал сегодня подлость». «Вы меня не предуведомили, а я стребовал с него сегодня жалование за месяц». «Так ты уже распорядился?» «А я, признаю, думал, что ты не станешь просить. Какие же вы, однако, все теперь ловкие. Нынче нет молодежи, Татьяна Павловна». Он ужасно злился. «Я тоже рассердился ужасно». — Мне надо же было разделаться с вами. Это вы меня заставили. Я не знаю теперь, как быть. — Кстати, Софи, отдай немедленно Аркадию его 60 рублей. А ты, мой друг, не сердись за торопливость расчета. Я по лицу твоему угадываю, что у тебя в голове какое-то предприятие, и что ты нуждаешься в оборотном капитале или вроде того. Я не знаю, что выражает мое лицо, но я никак не ожидал от мамы, что она расскажет вам про эти деньги, тогда как я так просил ее. Поглядел я на мать, засверкав глазами, не могу выразить, как я был обижен». «Аркаша, голубчик, прости ради бога, не могла я никак, чтобы не сказать. Друг мой, не претендуй, что она мне открыла твои секреты», обратился он ко мне. «К тому же она с добрым намерением просто матери захотела спохвалиться чувствами сына. Но поверь, я бы и без того угадал, что ты капиталист». «Все секреты твои на твоем честном лице написаны». «У него своя идея, Татьяна Павловна, я вам говорил». «Оставим мое честное лицо», — продолжал я рвать. «Я знаю, что вы часто видите насквозь, хотя в других случаях не дальше куриного носа и удивлялся вашей способности проницать». «Ну да, у меня есть своя идея». «То, что вы так выразились, конечно, случайность, но я не боюсь признаться, у меня есть идея. Не боюсь и не стыжусь». «Главное, не стыдись. И все-таки вам никогда не открою». «То есть не удостоишь открыть?» «Не надо, мой друг. Я и так знаю сущность твоей идеи. Во всяком случае это. Я в пустыню удаляюсь». «Татьяна Павловна». Моя мысль, что он хочет стать Ротшильдом или вроде того и удалиться в свое величие. Разумеется, он нам с вами назначит великодушный пенсион. мне это может быть, и не назначит, но во всяком случае только мы его и видели. Он у нас как месяц молодой, чуть покажется и тут же закатится». «Я содрогнулся внутри себя. Конечно, все это была случайность. Он ничего не знал и говорил совсем не о том, хоть и помянул Ротшильда. Но как он мог так верно определить мои чувства, порвать с ними и удалиться?»